34 Рано утром в самый густой туман Миха с Ульком поставили давно снятую как нежизнеспособную систему Панорама Ее настроили только на конкретный участок, где ожидалось появление снайпера. Экран поставили к башенке, чтобы отреагировать оперативней. Плюс ко всему, систему подключили к автоматическому миномету, чтобы поразить вражеского снайпера. «Наверняка. Раньше такого не делали. Это была идея Михи, и с помощью толкового специалиста системы совместили. Все, теперь точно не уйдет», — сказал Миха, беря старую винтовку Улька. Ого! подтвердил ротный снайпер, впрочем, без особой уверенности. Время тянулось невероятно медленно. Казалось, что оно совсем остановилось». Это чувствовалось особенно остро, если смотреть на монитор. Циферки сменяли друг друга, но ничего не происходило. Время от времени снайперы наблюдали лес и горы через оптику, но быстро бросали это занятие. Никто не выходил из башенки. Обедали и справляли нужду прямо здесь. Было бы обидно, если бы выстрел прозвучал именно в тот момент, когда ты вышел. «Да где же он?» — спросил, не вытерпев Миха. «Забавно, правда?» — флегматично заметил Ульк. «Мы всегда желали, чтобы снайпера не было, а теперь страстно хотим, чтобы он появился как можно раньше». Миха ничего не ответил, а только в очередной раз встал и посмотрел на горы через прицел винтовки. Но, как и следовало ожидать, ничего интересного не увидел. «Не суететь, посоветовал Ульк. «Не могу. Терпения уже не хватает. Не быть тебе настоящим снайпером!» «Терпение и выдержка в нашем деле — главные составляющие успеха. Вот я терпение научился на рыбалке. Сидишь часами на речке и рыбу удишь. Бывало, даже за весь день паршивого кинка не подцепишь, и ничего. А ты рыбачил? Нет. Там, откуда я родом, рек нет, одни болота. Особо не порыбачишь. Шаг влево, шаг вправо и буль-буль. Прикольно». «Но я думаю, что все равно долго просидеть не смог бы». «Терпение — залог успеха», — повторил Улька и взял свою винтовку. Дипломированный снайпер подошел к амбразуре и выставил ствол стилета наружу. Потом стал очень медленно поворачивать винтовку на специальной короткой треноге. На внутренней территории первого моста механик завел БТР. С первым рыком движка из выхлопной трубы высоко вверх взлетело сизое облако, отработанного газа. Кэмпл на секунду отвлекся на неожиданный звук, а когда повернулся, то обнаружил, что ульк валяется на полу с огромной дырой в затылке. На экране пульсировала зеленая точка стрелка. «Черт, черт, черт!» Миха подхватил оброненный стилет и глянул через оптику, но опыта явно не хватало. Он не мог мгновенно найти место, откуда произвели выстрел. Он также не мог совместить мигающую точку с реальным рельефом, а потому винтовка в его руках вертелась хаотично, и лес в прицеле превратился в одно зеленое пятно. Зато миномет, получив координаты, стал разворачивать направляющую башню. Но даже его движение казалось Михе мучительно медленным. Захватив цель, миномет стал отстреливать снаряды. И их смертоносные десятки сменяли друг друга через короткие промежутки времени, за которые техника поворачивала лафет и делала достаточный разброс для накрытия максимальной площади. Ствол миномета покинули ровно сто снарядов. — Ну что? — спросил сержант Нильсон. — Не знаю, — честно признался Миха. — Может, послать группу, чтобы посмотрели? — предложил Барбос. — Что скажешь? — — Я думаю, не стоит, — сказал Миха. — Если сработали чисто, то завтра снайпера не будет. Если нет, то нет. А так только зря на засады нарываться. — Ладно, будь по-твоему. На следующий день снайпера действительно не было, и все с надеждой подумали, что его и не будет. Но через день он объявился вновь, ранив одного из солдат, тот упал рядом с Кэмпелом, когда Миха с ним разговаривал. — Боец! просто свалился, громко закричав. Пуля прошила ему обе ноги насквозь. После этого случая Миха Кэмпл решительно направился к командиру поста. «Господин лейтенант, разрешите обратиться?» «Обращайся, солдат!» Лейтенант был слегка навеселе. Последние события заставляли его сильно нервничать, и он решил успокоиться с помощью хорошей дозы спиртного. «Господин лейтенант, разрешите мне попробовать достать этого снайпера?» — Я не то что разрешаю, я тебе это приказываю. Достань этого ублюдка во что бы то ни стало. Лейтенант Винтик даже грохнул кулаком по столу. — Кстати, как ты это собираешься сделать? — Выйду в поле и сыграю с ним по его правилам, а играют они без правил. — Да? А ты знаешь о печальном опыте твоих самонадеянных предшественников? — Так точно, сэр. — Ну ладно, разрешаю. Если снимешь его, я тебе даже медальку дам. У меня вон в столе одна завалялась. Лейтенант, шумно покопавшись в бумагах, вытащил медаль из ящика стола и прочитал надпись. — За отлично проведенную переправу. Не по профилю, конечно, но все же лучше, чем ничего. — Спасибо, сэр.